Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны. Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и Виконт помещались рядом, оба немного смущенные, неведомая сила заставляла встречаться и глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли. Между ними уже возникла та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один и другом. Солнце поднималось словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и как бы кокетничая подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей.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 Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах. Вдруг показалась большая аркада Этерета, похожая на две ноги, громадные скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей, верх белой остроконечной скалы возвышался перед нею. Причалили.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 Муха, привлеченная без сомнения его красным носом, несколько раз усаживалась на него, когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородищей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что, немного погодя, садилась на него снова.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 Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними. Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие. Резкий соленый воздух возбудил аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, им хотелось ни о чем не думая бегать по полям,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 Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.